Глава десятая Честно, я вылетел из окна, как куль с говном Оно бронировано, оно бронировано, говорил Даниэль Тьфу, мля Сука! Заорал я, когда понял, что ветер обдувает спину Ох, сука, ох, мля Мозг заработал на пределе В поисках решения этой мгновенной проблемы Мля, я вылетел из окна Реально вылетел, быстро лечу Меня еще по асфальту размотает нахрен Путь демонологии. Школа одержимости! Открыть заклинание демоническая крепкость! Открыть заклинание демоническая сила! Открыть заклинание демоническая выносливость! Бах! Бьюсь спиной о землю. Отлетаю. Вылетаю в бордюр, а затем в дверь припаркованной машины. Металл вминается, и я вхожу в него на добрые полметра. Моментально превращаю автомобиль в рухлить. Протягиваю и спускаю пару последних вздохов. Ох, мля! Как-то больновато оказалось Слены отъездить Я высовываю руку Хватаюсь за край помятого металла И помогаю себе вылезти из этой ловушки Вот в натуре металл прогнулся Словно кроватка с мягким матрасом Поднимаюсь При первом шаге даже качнулся Моя спина Чего ж все на нее пролетает-то? Ухомля. Но вроде ничего не сломал Ушиб сто процентов А про синяки говорить не буду, но Не критично Костюм израсходовал всю свою энергию, гася удар. А три демонических апгрейда, которые я умудрился открыть, пока летел те две секунды, в купе с демонической кровью, в целом увеличили мои очки здоровья. Ух! Опираясь о колени, пытаясь справиться с пляшущими в глазах из Выдыхаю. Ну, вроде прихожу себя. Поднимаю голову. Черт! Выпрямляюсь и бегу до машины. Ее перевернуло. Не знаю как, но сейчас Она лежала на боку И два передних колеса были покрыты толстой каменной коркой Не уедем Пока бегу, слышу рев нескольких моторов И позади, и по сторонам Вижу свет минимум десяти фар Уроды! Подбегаю к нашей машине Ставлю руку на крышу и напрягаюсь со всей силы а -а -а. Рык срывается с моих губ И я переворачиваю машину обратно Она с крохотом встает на колеса Тут же открываю заднюю дверь. Линет, вокруг которой обвился призрак, была похожа на человека в своеобразном воздушном шаре. Все осколки и куски металла, что должны были пронзить ее бархатную кожу, увязли в спектре, словно в желе. Линет не поранилась. «Ух!» — выдыхает жадность. «Отпускай!» — приказываю призраку. Он разворачивается, словно змея, аккуратно отпуская девушку на сиденье и исчезает. «Ха!» Блондинка резко и глубоко вздыхает. «Ну да, воздуха там тоже не было. Спектр настолько магический, насколько же и физический!» «Цела?» — спрашиваю. Она задирает голову и быстро кивает. «Отлично! Не паниковать! Я тебе победу не дам!» Протягиваю руку и кричу. «Даниэль! Сука!» Он держался за кровоточащую голову. «Жив! Жив!» Девушка принимает мою помощь и аккуратно, чтобы не пораниться об осколки, выползает из машины. Тогда как Даниэль со злостью отстегивает ремень, сминает подушку безопасности и также открывает дверь. «Он фуаре пют, Моя машина!» Орет он, видя во что превратился автомобиль. Lesson он Блядь! На металле мерцал иссякший энергощит. Так вот, почему салон не смело. Тот щит, что я сказал поставить Даниэлю, и за который заплатил из своего кармана, практически полностью поглотил удар. Тем временем свет от фар практически приблизился. Слева, спереди, сзади. Мы стояли на перекрестке и ехали на нас со всех сторон. Нас окружали. «Даниэль, потом о машине!» Ору ему. «Сражаться умеешь?» «Нет!» — рявкнул он, хватаясь за голову. «Я водитель! Я даже не сраный маг!» «Понял! Тогда вставай за мной!» «Да уж, высокому знатно растекло. Все лицо заливает. Не смертельно, но выглядит не только больно, но и просто ужасно». «Виктор, Витя, Сокила, что происходит?» Линет вцепилась в мой рукав. Ее голос дрожал, а рука побледнела. Повлажневшими глазами девушка заглядывала в мое лицо, желая отыскать там ответ, что будет дальше. «Но тут мы слышим, как скрипят шины» и вокруг нас останавливается множество автомобилей, заливая нас светом фар, словно каких-то животных на выставке. «Они за мной!» — испуганно прошептала Линет. «Они точно за мной!» Ее рука дрожала, а пространство вокруг начало тяжелеть. «Витя, Эль судария, они стоят за...» «Тихо!» — повышаю голос «Но». «Линет, успокойся!» Поворачиваюсь и беру ее за плечи. «Повторяю еще раз, я не дам тебя в обиду». «Я сильнее их. Просто доверься и без лишних движений. Хорошо?» Она поджала губы, не зная, верить или нет. «И силу свою применять только в крайнем случае, если тебе будет что-то угрожать, понятно? Но знай, я тебя защищу. Верь мне». «Ладно», — нервно кивает она, все так же глядя на меня повлажневшими голубыми глазами. Я киваю в ответ, выдыхаю, отпускаю девушку. «Умница!» Затем я поднимаю голову и снова осматриваю подоспевших гостей. Восемь машин. Из всех выходят люди в костюмах. Вы, блядьки. Даниэль, тоже не суйся. Мой тон грубеет, и я начинаю обходить машину. Спектр, хранитель, сторожите обоих. Золотой, облаченный в доспехе призрак, вонзает копье в землю и встает позади дернувшейся Линетты Даниэля. А Багровый так и не появляется, оставаясь выжидать в земле. Я обхожу нашу машину. Достаю молот, разрезаю ладонь и начинаю заполнять оружие кровью. В этот раз с далеко не хаосом. Опусти артефакт! орет мне парень, вышедший из машины. Не делай лишних движений, если не хочешь подохнуть. Просто отдай нам девку! орут слева. Нам нужна только линет! орут справа. Если просто ее отдашь, тебе ничего не? Протяжно выдыхаю. И воздух изо рта выходит темным туманом. А я ведь не только ночью не развлекусь. Так она от стресса и учить ничего не будет. Идиот, что ты несешь? Просто, сука, отдай нам... Весь мой план может рухнуть, и всё из-за вас. Сжимаю молот, поднимаю глаза. Хотите драться? Задираю оружие. Так получайте. Путь мистицизма. Открыть продвинутую школу тьма. Открыть заклинание — тьма укрывает. Открыть заклинание — тьма переносит. Открыть заклинание — тьма застилает. Я со всей силы бью по земле, выпуская накопленную энергию тьмы. Все фонари и фары мгновенно лопаются, а весь перекресток накрывается куполом. Тьма сгущается. Темнота тут же начинает становиться еще темнее. «Атакуйте!» — орет мужик в костюме. «Делаю глубокий вдох». Задерживаю дыхание и заваливаюсь снабок. Тьма укрывает. Я пропадаю под асфальтом, словно тьма — это вода, в которую я погрузился. Все снаряды пролетают мимо и лишь пугают Линнет, так никого и не поранив. Где он? Куда он делся? Тьма переносит. С огромной скоростью, почти моментально, я проплываю под землей и оказываюсь под самым дальним врагом. Я вижу его, словно водный хищник, плывущий под кристально чистым льдом. Достаю серпы. Резко всплываю вверх, раздается всплеск воды, и парень не успевает среагировать, как я вонзаю серп ему в ногу, тут же пуская не страх, а хаос. А! -а, -а, -а, -а, -а вскрикнул он, когда его ногу начало выламывать в хаотичную форму. Он вскидывает на меня руку, активируя какую-то молнию. Но я тут же вонзаю второй серп ему в грудь, начиная буквально карабкаться по нему, как по мясной лестнице. Вытаскиваю первый серп, вонзая его в плечо, продолжая подтягиваться из вязкой тьмы. «Поплаваем!» Скалюсь и вонзив серп ему в голову, снова погружаюсь в тьму, забирая с собой и труп. Над головой пролетают заклинания. Но там уже никого не было. Мы с жертвой погрузились под воду. В то же время, лысый мужчина. «Где он? Куда он делся?» Орет один из огненных магов, высокий лысый мужчина. Они завертели головами. «Девка и водитель, понятно, вон они. Но куда делся пацан? Он же только что стоял здесь. Он просто свалился на бок, как вдруг куда-то пропал. Сука, чёрт! Неужели у него телепортация? Какого хера об этом не доложили? Или невидимость? Нет, тогда его должны были заметь! а Вскрикивает кто-то сзади. Лысый обернулся. «Чё за...» — пробормотал он. Телохранитель, только что пропавший, теперь наполовину торчал из земли. Вонзив один серф в ногу их напарника, он вонзил второй в живот и подтянулся, будто с трудом вылезая из вязкой субстанции. На его лице рос оскал. Глаза заполняла тьма, а зрачки превращались в две сияющие точки. «Все тут же вскидывают руки, активируют самое быстрое заклинание!» «Поплаваем!» — послышался гудящий голос. Заклинания срываются, но даже по звуку стало понятно, что все мимо. И как только магическая дымка рассеялась, все увидели, что ни телохранителя, ни их напарника здесь уже нет. Просто пропали. В никуда. Канули во тьму. «К -к «Какого?» — а лысый мужчина начал пятиться. «Они ведь только что здесь были...» Ха -ха Он закашлял. Его пробило странное чувство, будто жар, а Тело потряхивало, но явно не из-за страха или волнения. Нет, их отряд — элитные наемники из Москвы. Они и не такое дерьмо видели. Но сейчас он дрожит. Ему становилось плохо. «Дайте свет!» — кричит их предводитель. «Тьма сгущается!» «Не могу!» — кричит совсем молодой кучерявый пацан. «Заклы света не работают, просто отключаются!» «Сука!» Тогда бегом за девчон. Бам. Рядом с лысом мужчиной раздался глухой шлепок. Он медленно поворачивается и видит, как из ниоткуда, будто со стены вываливается труп того самого товарища, которого телохранитель пробил серпами. Стеклянные глаза, бледная кожа. Да, труп, выпавший из стены. Только вот Э! Труп захрипел, начиная медленно подниматься. Эй, Толян, ты жив? Э! Труп встал и с хрустом обернулся. Толян! Толян, а ну отвечай! Ты это или? По сторонам, смотри! За спиной раздался шепот. Не успел лысый наемник повернуться, как ему в глазнице вонзились два серпа и разорвали лицо надвое. Спустя пару минут, молодой кучерявый парень. Чубаки, чуваки, чуваки, млять! Шипел он, не переставая пятиться назад. «Сука, ничего не видно! Что здесь вообще? а, -а, -а, -а! Завопил кто-то совсем рядом. Ничего не видно. Ни луны, ни света из окон, ни вспышек заклинаний, хотя те периодически гремели. Максимум, который был подвластен кучерявому наемнику — два метра перед собой. Все. Дальше будто на дне океана, куда свет поступить в принципе не может. а, -а, -а, -а! И тут внезапно на него вылетает другой его товарищ. Они буквально сталкиваются. Что такое? спрашивает Кучерявый. Что случилось? Бегут, они бегут сюда. Валить, нужно валить! Истерично заорал тот и, оттолкнув Кучерявого, рванул прочь. Чё за? Нахмурился Кучерявый, сжимая в руках меч-артефакт. Кто там ещё бе? Послышался Сорев. И в тех самых двух метрах перед собой. Парень увидел пять восставших трупов. Со всех ног, бегущих прямо на него. Ох, мля! Он моментально срубает голову одному, второму. Заносит до удара третьему, но... но... Слева мелькает призрак того самого мужика, силу которого он только что срубил башку. И вонзает ему зубы в шею. Парень теряет концентрацию. И толпа восставших трупов его тут же заваливает неподъемной массой, прижимая к земле и начиная жрать заживо. Даже завопить не получилось. Гортань перегрызли первой. То же время, Линнет. Девушка не понимала. Вообще ни хера. Весь перекресток погрузился в купол темноты. И чем дольше шло время, тем плотнее он становился. Сейчас, когда бой идет уже несколько минут, внутри не видно вообще ничего. Буквально. Она понятия не имеет, что там происходит. Но в то же время... Их с Даниэлем это не коснулось. Вся улица погрузилась в темноту, но у них был словно островок спасения. Кто это сделал? Витя? Наверняка, Витя, но как? Какой силой он вообще, черт возьми, обладает, расспособен погрузить весь перекресток в такое состояние? Слышатся крики, грохот заклинания. Витя в порядке? Он справляется? Или это его сейчас там добивают? А может, стоило бежать? Может, он поднял эту темноту, чтобы Линет сбежала? А может не понимаю. У нее на глазах выступили слезы. И они <смех> есть, рявкнул незнакомый кашляющий голос. <смех> Девушка резко вздыхает и испуганно оборачивается. Один из нападавших. Он выбрался из ловушки и нашел Линет. <смех> Закашлялся он. Сука, а ну иди сюда. Раздается гол, и из земли вылетает алое полупрозрачное существо. Оно вонзает когти в спину похитителя, поднимается с ним в воздух и с огромной скоростью влетает обратно в землю, превращая мужчину в разлетевшуюся во все стороны кашу. Захватите девку! Орет еще один голос. Если схватим, заставим ее сдаст! Линет даже обернуться не успевает. Как над ее головой пролетает золотое копье и пробивает врага насквозь. Физических ран у него никаких не было, зато вот взгляд моментально остекленел а тело зашаталось во все стороны, будто из него моментально выбило не просто сознание, но и всю жизнь. «Отступаем!» — слышится крик издалека. «Всем, кто слышит, отступа!» — крик прервался. Мужчина не договорил. Зомби обладали моей энергетикой и видели через темноту. Призракам свет не нужен. Я же, не рискуя, выискивал жертв, плавая под темнотой. Это была бойня, а не бой. Чем дольше шла эта резня, тем плотнее становилась тьма. Тем больше чума набирала оборот, тем больше становилось зомби и призраков, тем больше паника съедала их устойчивость к страху. Их единственный шанс был в самом начале, когда я достал молот. А после удара шансов уже не было. Я проплывал под землей, вылезал и вонзал серпы в жертв. Если на меня реагировали, нырял обратно и забирал с собой труп, чтобы через несколько секунд выплюнуть его из стены прямо возле следующей жертвы. Труп вставал, отвлекал врага и либо на пару с призраком с ним расправлялся, либо я лично заканчивал пытки. Эти идиоты совершили все ошибки, какие могли. Пришли темным вечером, пришли в огромном количестве, стояли неплотным строем. Будь здесь всего пара людей, я бы не смог сделать и половины, ибо не было бы материала для горнила. Все это возможно лишь потому, что я ловлю и сжираю души, восстанавливающие мне силы». И вот остался последний. «Отступаем!» — орет он. «Всем, кто слышит, отступа!» Выхожу прямо из стены над ним. С грохотом падаю. Бах! Хм, кому кричишь?» — хмыкаю, поднимаясь с колена. «Никого ведь не осталось!» Он с ужасом оборачивается, и я с размаху пробиваю серпом под челюсть. Острее выходит прямо внутрь рта, разрезая язык. Знаешь, а я тебя приберегу, твою душу. Мой голос превращается в рык, и я подтягиваю жертву. Ведь если она не сдаст медвежонка, замахиваюсь вторым серпом, ты после смерти будешь очень, очень долго страдать. Не успевает он скинуть руки, как лезвие сносит ему башку. Вжух! Легко и просто. С последним выпадом завершается все это ничтожное нападение. Только настроение мне испортили. Идиоты! То же время. Линет. Тьма неожиданно начала рассеиваться. Причем куда быстрее, чем уплотнялась. Сначала показались машины. Потом столбы и здания. А затем... Девушка увидела одиноко стоящий мужской силуэт, оставшийся совсем один. «Витя!» Она приложила ладошку к груди. Это был Виктор. Он стоял с опущенными серпами, на одном из которых висела чья-то отрубленная голова. Его грудь вздымалась от часто и глубокой одышки. Мутный взгляд был направлен вниз, а из носа капала черная кровь. «Витя! Витя!» Ленать побежала к нему. «Ты в порядке, Витя?» Да, просто... Его дыхание было тяжелым и прерывистым. Перестарался немного. Он поднимает руку и утирает черную жидкость из носа. Тяжело сглатывает, осматривается. Все целы. Выдыхает он странные черные испарения. Да, мы целы. Линеджи останавливается, не зная, как реагировать на такой вид ее телохранителя. Отрубленная голова окровавленные серпы, почерневшие вены и странная темная жижа вместо крови. До этого момента Линет не задавалась таким вопросом, но сейчас она будто начала открывать глаза. А Виктор вообще человек? Ну, вроде все закончилось. И тут он неожиданно, так ему характерно, хмыкает. Фредерику звонили?» «Уже едет с группой охраны», — кивает подошедший Даниэль. Пусть мне всю зарплату этой бесполезной группы отдаст, улыбается Виктор, а затем поднимает глаза на Линет. Их взгляды встретились. Да, это все тот же Виктор. Пусть теперь странный, страшный, злой, опасный, но этот, по-своему, заботливый, любопытный взгляд был все тем же. А может, Линет снова закрыла глаза из-за влюбленности? Впрочем, какая разница? Видишь, его широкая улыбка изгоняет последнюю темноту. «Я же говорил, все хорошо, я не дам тебя в обиду». От этого взгляда, слов и ситуации девичьи глаза намокли, а нижняя губа задрожала в преддверии скорого плача. «Ты чего?» <смех> <смех> Девушка начала подвывать. Со щенячьими глазками она потопала к Виктору, как карапуз ко взрослому, и даже вытянула ручки, чтобы поскорее его обнять. Сейчас ей очень-очень сильно хотелось его обнять и заплакать. Не то от счастья, не то от благодарности, не то от страха. Наверное, всего вместе. Да и без разницы. «Витя, обними ее уже скорее!» Но тут резко все меняется. Виктор резко поднимает голову и поворачивается, смотря куда-то на крышу. В то же время Теодор. Он сидел на крыше. И он все это видел Как расправляются с наемной группой Как в темноте исчезает целый перекресток Как восстают трупы И как призраки защищают Линет по одной лишь команде их повелителя Теодор все это видел У него даже слов не было, абсолютно Он даже не знал, как на это все реагировать Наверное, потому что и увидел-то немного Впрочем, одно из главного сейчас он видел отчетливо Первое, что сделала Линнет, побежала к Виктору. А когда узнала, что с ним все в порядке, вытянула руки и со слезами на глазах медленно, очень мило пошла его обнимать. Словно ребенок, желающий объятий от самого дорогого человека. Шла с вытянутыми руками и всем видом просила, чтобы ее пожалели. Теодор сжал кулак, выдохнул, медленно встал. План пошел коту под хвост, даже наоборот. «Он просто сделал хуже, ибо цель была отбить Элинет, а не вернуть ее!» «Тейлор!» Прорычал в мыслях Теодор и активировал телепортацию. Он прыгает на несколько сотен метров оттуда, на другую крышу, и останавливается, чтобы обдумать следующий шаг. «Сраный американец! Сука, ну почему именно с Элинет эта схема не работает?» «Всегда ведь идеально отрабатывала!» Он прикусил ноготь. «Неужели второй организовывать?» «Черт, ну до другого выхода нет!» И тут резкий треск, будто лезвием по кирпичу. Теодор резко оборачивается и видит, как на темной стене было что-то высечено. Он поднимает руку, подает свет и читает рваную надпись. «Я тебя вижу!» На секунду его сердце пропустило удар. Он обернулся, но как бы не вглядывался, так и не смог никого увидеть. Он был здесь совершенно один. Он, темнота и только что появившаяся надпись. «Чё за...»